В этой книге рассказывается детям о том, как зародилась жизнь на Земле, как развивался человек, общество. Здесь много цветных картинок, и текст печатный есть. В этой книге изложена история человечества. Учёные — это такие мудрые люди, ну, умнее других, как бы описали в этой книге жизнь первобытных людей на Земле. Когда ты научишься читать, то сможешь узнать из книг много интересного. «Я могу читать, папа». «Да». «Как? Тебя мама учит читать?» Мама Анастасия однажды на песочке начертила мне буквы и голосом изобразила их названия. «И ты что же, сразу запомнил все буквы?» «Запомнил. Их очень мало. Мне очень грустно стало, когда узнал, как их мало». Я вначале не придал значения сказанному о количестве букв, Хотелось послушать, сможет ли мой сын действительно прочитать печатный текст. Раскрыв книгу на первой странице, я протянул ему ее и предложил. Вот, попробуй прочитать. Искаженное представление истории. Он взял раскрытую книгу, почему-то левой рукой, некоторое время молча смотрел на печатный текст, потом начал читать. Древнейшие люди жили в жарких странах, где не было морозов и холодных зим. Жили люди не в одиночку, а группами, которые ученые называют человеческими стадами. Все в стаде, от мала до велика, занимались собирательством. Целыми днями искали съедобные коренья, дикорастущие плоды и ягоды, яйца птиц. Прочитав этот текст, он поднял головку от книги и стал смотреть мне прямо в глаза как-то вопросительно. Я молчал, не понимая вопроса. Володя заговорил несколько обеспокоенно. «Во мне, папа, представления не происходит». «Какого представления?» «Никакого представления не происходит. Или оно сломалось, или оно не может представить написанное в этой книжке». Когда мама Анастасия или дедушки говорят, «всё ясно представляется». Когда читаю его книгу, ещё яснее всё представляется. Но от чего О чём написано в этой книге? Представление какое-то исковерканное. Или оно во мне сломалось? А зачем тебе представлять? Зачем время тратить на представление? Так представление же сами происходит, когда правда. Но сейчас не происходит, значит, я сейчас и попробую проверить. Может, у них, у людей о которых в книжке написано, как они целый день искали себе пищу, глазок не было. Почему они целыми днями искали себе пищу, если она всегда рядом с ними находилась? Дальше с ребенком стало происходить что-то непонятное. Он вдруг зажмурился и стал ощупывать одной рукой вокруг себя траву. Что-то нашел, сорвал и съел. Потом встал на ножки, не открывая глаз, произнес. «Может...» Носика тоже не было. Зажал пальцами ноздри и пошел в сторону от меня. Пройдя метров пятнадцать, не отпуская руки от носа, лег на траву и издал звук, похожий на а И тут же все вокруг словно пришло в движение. С деревьев вниз к земле прыгнуло сразу несколько белок. Они прыгали на траву, растопырив лапки и распушив хвосты, словно парашюты. Подбегали к лежащему на траве ребенку, что-то клали рядом с его головкой, прыгали по траве к деревьям, взбирались на них и вновь парашютировали к земле. Три волка, стоявшие поодаль, тоже подбежали к лежавшему на траве ребенку и стали как-то беспокойно топтаться рядом с ним. Послышался хруст веток, и из кустов, торопливо ковыляя, появился молодой медведь, потом второй, поменьше, но более шустрый. Первый медведь обнюхал головку ребенка и лизнул его руку, по-прежнему зажимавшую нос. Из кустов продолжали появляться разные, большие и маленькие таежные звери. Все они также беспокойно топтались вокруг лежавшего на траве маленького человека, совершенно не обращая внимания друг на друга. Они явно не понимали, что происходит с ним. Я тоже сначала не мог понять странные действия сына, потом догадался — Он изображал беспомощного человека, лишенного зрения и обоняния. Произносимый время от времени звук «аа» сообщал окружающим, что он хочет есть».